Глава 13 Спуск завершился резко. Если бы не покров, то от такой встряски мне было бы очень больно. Я даже не успел толком оглядеться, как скорпионы, защелкав жвалами, бросились в атаку. «Жги! Влево!» — мысленно велел я зверюге. Взмахнув мечом, я легко отсёк клешню скорпиону а затем разрубил надвое его голову. Восстановил поле, и твари вокруг замедлились. Одним взмахом клинка я прикончил сразу двоих. Вокруг мгновенно стало светло. Я понял, что мы оказались в каком-то песчаном гроте. А затем стало очень жарко. Мне пришлось даже покров усилить по максимуму, чтобы одежда не загорелась. «Экономичнее, мать твою!» — во всю глотку рявкнул я. «Гребаная зверюга совершенно не понимает, что такое беречь силы!» Я размахивал мечом, чувствуя, что начинаю уставать. Однако энергия посмертных выплесков потоком лилась в мою метку. Иной раз ее становилось так много, что ладонь начинала одновременно и гореть, и неметь. При том, часть энергии я сразу тратил на сиюминутное восстановление. Внезапно жажда крови сконцентрировалась прямо надо мной. Резко задрав голову, я увидел синее небо. Правда, меня от поверхности отделяло метров пятнадцать песчаной горловины. Мы со зверюгой бились против скорпионов, находясь будто бы на дне бутылки. И вот из стены горлышка этой бутылки вырвалась громадная огненная членистоногая тварь. «Хочу его!» — вопил эмоциональный фон моей зверюги. «Нет, ты!» Я не успел ее остановить, мысленно попрощавшись с боссом этой аномалии и со всеми ценностями, которые можно выковырить из его тела. Босс-скорпион несся прямо на меня и своих собратьев, когда невидимая стена сбила его в сторону. Босс в полете вспыхнул еще сильнее и рухнул на головы остальных скорпионов. «Капец, он размером с карьерный самосвал. И это ранг-вожак. Не терпится посмотреть на тех, кто стоит выше». Однако мои праздные мысли прервал пронзительный визг и громкое щелкание жвал. Огонь моей зверюги не спалил вожака в мгновение ока, когда этого делал с его подручными. Я заулыбался во весь рот и ринулся вперед, прорубаясь через скорпионовую мелочь. «Прикрой мне спину, велел я. Хочу его! И зверюга показала мысленный образ огненного вожака скорпионов. Получишь! Внезапно пространство над моей головой вспыхнуло, и я получил эмоцию яростное недовольство, боль и обида. Мои зверюги подпалили ее призрачную задницу. Я пообещал ей отомстить за нее и оказался прямо перед громадным огненным скорпионом. Но все понеслось. Покров и поле на максимум. раствориться в мире. Босс-скорпион так и замер с поднятой клешнёй, когда я исчез прямо перед его глазами. Сложно провернуть этот трюк в горячке боя, ведь приходится полностью подавлять свою жажду убийства противника, да и вообще желание его победить. Но трюк эффектный. Спустя два стремительных шага я рубанул мечом, подрезая мышцы громадного монстра. Он взревел, и верхняя часть его туловища начала падать. Сейчас он меня уже видел, пытался достать огненной клешней, но я оказался быстрее и легко отрубил ее. Как же хорош этот меч! Проклятье! Хочу такой же! В прошлой жизни у меня было лучшее снаряжение, а тут даже консервного ножа пока нет. Я вложил все свое недовольство в удар и разрубил твари голову. Победа! «Дай, дай, дай!» Эмоции из разряда «лютодоставучая чайка просит рыбу» ударила по всем моим рецепторам. Мозгам и энергетическим контурам как раз в тот момент, когда метка раскалилась, впитав посмертный выплеск босса аномалии. И эта чайка верещала, пока я добивал стальных скорпионов. Воткнув меч в голову последнего, я тяжело вздохнул и мысленно обратился к энергетической сожительнице. «Тебя так любой босс с аномалией манит, или только этот?» Она выдала целый калейдоскоп эмоций и мыслеобразов. «Из того, что я смог разобрать, я понял, что моя жадная соседка хочет всех боссов. Но конкретно этот ей нужен прямо сейчас и больше других. Инстинкты многих тварей ведут их по пути лучшей эволюции. Похоже, моя огненная питомица очень хочет полакомиться энергией с мощного огненного монстра». Я начал с ней торговаться. Она ведь сейчас даже на простенькую мысль речь не способна, а все равно ведет себя как девушка, выпрашивающая у любовника новую самоходную карету. Короче, она согласилась на большинство моих условий, и я передал ей всю энергию, полученную с огненного вожака. Урча от наслаждения, зверюга попросилась впустить ее обратно в сосредоточение, что ей и сделал». Оставшись один, я огляделся. Просторный песчаный подземный зал был завален изрезанными трупами. Самый крупный из трупов без огня выглядел просто как гигантский черный скорпион. Кроме размеров, он мало чем отличался от своих подданных. Крутанув в руке меч, я рассек твари грудину и принялся вырезать огромный кусок. Делал я это нарочито неаккуратно, и когда достал кусок, пришлось его долго и упорно кромсать. Я хотел, чтобы все со стороны выглядело так, будто я, одолевший первого босса, долго искал семя аномалий. На деле же я почувствовал семя, едва умер босс. Залив все вокруг кровью, я таки достал небольшой шарик и вгляделся в него. Казалось, внутри шарика был заключен космос. Завораживающее зрелище. Я с таким не сталкивался раньше. Хотя, держа семя аномалий в руках, я почувствовал в нем отголоски хаоса. Бросив шарик на пол, я вонзил в него меч. Шарик раскололся и исчез, а моя метка вспыхнула огненной болью. Скривившись, я зарычал и решил влить избытки энергии в сосредоточение. Спустя пару секунд пришло сознание. «Сосредоточение переполнено. Улучшите метку». Я удивленно мотнул головой. Боль в руке уменьшилась, но все еще не пропала полностью. Так что же получается? Я дошел до потолка развития своего сосредоточения на нынешнем уровне метки. Вроде как больше энергии мое тело не выдержит, нужно потратить энергию и опыт на развитие метки, чтобы красивые узоры вензеля от метки начали оплетать мое запястье. «Ха, рановато. Я ведь еще могу улучшить умение». Я попробовал влить немного энергии из метки в раствориться в мире. Получилось. Отлично. Пока есть что подтянуть. Да и резерв стоит оставить небольшой. Чуть-чуть нераспределенной энергии в метке я могу хранить без боли и анимении. О, меч, одолженного света, исчез. Девушка, находясь в аномалии, получила половину энергии из семени и теперь займется всей бюрократией. «Здорово, а мне пора валить. Нужно срочно найти способ выгодно продать все собранное с монстров добро». Напоследок я еще раз оглядел песчаную пещеру. В тот момент, когда я уничтожил семя аномалий, появился небольшой проход у левой стены. К нему я и направился, едва не запнувшийся черный камень. «Хм, раньше, кроме песка и мертвых деревьев, я тут ничего не видел». Положив руку на камень, я смог почувствовать его энергетический фон. Я вновь начал улыбаться, как обезумевший вампир. Не камень это вовсе, а набалдашник моего первого в этом мире трофея артефакта. Герцогиня Светлана Ивановна Анджуйская Захарова стояла перед зеркалом в своей комнате, задрав футболку с левой стороны и внимательно разглядывала свою левую грудь. «В самом деле, что ли, соблазнительно смотрятся вместе?» пробормотала она, изучая свой сосок и родинку рядом с ним. «А мне эта родинка никогда не нравилась». В дверь постучали. Девушка тут же поправила футболку, провела рукой по волосам и громко сказала. «Войдите!» Дверь отворилась, и в комнату вошел молодой мужчина атлетического телосложения. Даже ткань рубашки не могла скрыть рельеф его мускулатуры. Остановившись у порога, мужчина несколько секунд смотрел на Светлану, а затем усмехнулся. — Тебе уже 18 а ты до сих пор носишь футболки с Микки Маусом. Он прошел в комнату и плюхнулся на кресло. — Только дома, Витя, — пожала плечами девушка, садясь на кровать напротив брата. — Ты что-то хотел? — Хотел, — почесав светлую бородку, проговорил герцог Анжуйский Захаров второй сын главы рода. Хотел тебя поздравить. Добилась ты таки своего в последний день. Поехала оформляться в лагерь, а рассы добрала недостающие епс». Девушка недовольно цокнула. Когда ее брат произносил эту аббревиатуру, она звучала как ругательство. «Ой, простите, что мой русский бьет по вашим ушам», хохотнул Виктор, прекрасно знавший об ассоциациях сестры. «Буду говорить полностью. Единый балл стража». «Молодец, что добрала. Расскажешь, как ты это сделала?» «А ты будто не знаешь», — огрызнулась девушка. Ее второй брат занимался всеми делами рода в Новосибирске. Их старший брат, наследник главы рода, вместе с женами и матерями находился в столице. А отец в данный момент возглавлял группу из трех армий на южной границе империи. Возглавлял фактически, по мнению самой Светы, ведь официальным главнокомандующим был назначен цесаревич Алексей, а герцог Анжуйский Захаров-старший — его правая рука. Фракция царевича Алексея набирала вес, побеждая в происходящем сейчас конфликте с персами. «Зачем читать отчет, если можно спросить тебя прямо?» — глядя на сестру, улыбнулся Виктор. «Ну, что там было-то? Что за белозеров?» не знаешь ты как же», — снова закатила глаза света. Но спорить с братом не стала и рассказала, как ехала в корпус стражей, чтобы записаться в лагерь, когда ее телефон заверещал, озвучивая уведомление от приложения «Открытие аномалии». Эти приложения установлены на всех телефонах, удалить их нельзя, как и отключить доступ к геолокации. Если кто-то из людей сообщает о новой аномалии, то всем, кто находится поблизости от нее, тут же приходит уведомление. Но вместо того, чтобы бежать от аномалии, Света велела водителю ехать к ней. В машине с ней находились люди без меток, девушка велела им остаться снаружи и дожидаться прихода правительственных сил. Сама же без промедления ринулась в аномалию. А дальше сражалась, устала, встретила Максима Белозерова. Он закрыл аномалию, она вернулась домой. «Вот как!» – показательно усомнился Виктор. «Парень с нулевой меткой смог закрыть вожака?» «Вряд ли сейчас его метка пуста», – проворчала девушка. Брат усмехнулся. Пусть так, но, по твоим словам, он был гол, как сокол, с палкой вместо меча Исправился? Все было так, как я тебе сказала. Я верю тебе. Просто любопытно, что заметка у этого паренька. Ха, получается, если бы не ты, он бы один закрыл аномалию не набрал бы двадцать пять епс, а теперь ему не хватит, чтобы избавиться от лагеря. Да знаю я, вспылила девушка. Оказалось, там бесполезный и... «Эй, сестричка!» — перебил Виктор и, поднявшись, обнял девушку за плеч. «Я шучу. А ты не ведись на тупые шутки. Как минимум, часть твари ты убила и дала ему меч. Ты ему помогла и была полезна». Поняв, что сестра не намерена больше возмущаться, Виктор усмехнулся. «И в итоге ты сможешь не ходить в лагерь. Ты свою часть уговора выполнила, баллы набрала. Я не буду больше на тебя давить лагерем и прикрою от остальных». «Нет, брат», — решительно произнесла Света и мотнула головой. «Я решила пойти в этот лагерь. Я не хочу упускать шанс стать сильнее». Виктор удивленно вытаращился. «Ты же говорила, что лагерь бесполезен, что и в роду ты научишься всему, что нужно. Нет?» «Знания рода от меня никуда не денутся», — сказала она твердо. «А лагерь тоже может быть полезен. Как минимум научусь работать с теми, кто равен мне по силе». «А то пока на вылазках в аномалии с отрядом нашего рода я была лишь брелоком». «Хм...» — задумчиво протянул Виктор. «Рад слышать. Похоже, сегодняшняя встряска пошла тебе на пользу». Он перекинулся с сестричкой еще парой слов и оставил ее одну. Света же начала готовиться к поездке в корпус, до которого утром так и не добралась. Выбирая наряд для выхода, девушка поймала себя на странной мысли. «Интересно, а Максим в самом деле пойдет в этот лагерь? А если он всего лишь дворянин, не захочет ли он стать нашим вассалом?» Мне удалось выбраться из аномалии незаметно. Ее еще не успели полностью окружить защитным барьером, так что лазейку я нашел. А затем растворился в мире и вернулся в новосибирский дворик. Можно было бы с важным видом выйти через главный вход но у меня не было желания отвечать на вопросы корпуса, по крайней мере до тех пор, пока я в этом корпусе не зарегистрируюсь. Отойдя от аномалии, я скинул с себя невидимость и обернулся. Сейчас туман аномалии был уже не таким плотным, как раньше. Собственно, когда туман становится менее плотным, это знак для тех, кто находится в нашем мире, что аномалию закрыли, и она рассосется через некоторое время. «Ладно, обойдем этот участок и через проспект выйдем таки к отелю». По дороге я размышлял о дальнейших перспективах. Когда свет оформит закрытие аномалий, мне на счет капнет 12,5 ЕБС – единых баллов стражей. Их выдают за каждую закрытую аномалию. И тарифы стабильны. Аномалия ранга «Хищник» – 10 баллов, «Вожак» – 25 баллов, «Кошмар» – 100, ну и так далее. За самую мощную аномалию ранга апокалипсис дают аж 1000 ЕБС. Баллы всегда фиксированы и всегда делятся поровну между всеми членами группы зачистки. Баллы можно обналичить, можно потратить в магазинах корпуса стражей, можно приобретать за них информацию из закрытого доступа о монстрах, ингредиентах и аномалиях, а также заказывать услуги, так или иначе связанные с аномалиями. Собственно, от подготовительного лагеря можно откупиться, заплатив 25 ЕБС. Как я понимаю, так новоявленный отмеченный показывает, что и без прохождения лагеря не умрет в аномалии. Хотя большинство таким образом показывает, что его род может пропаровозить новичка, прокачать ему метку и заработать баллы. Я остановился на пешеходном переходе, дожидаясь, пока загорится зеленый. Сзади что-то загрохотало. Я бросил косой взгляд и заметил приближающийся самокат и паренька лет восьми на нем. Паренек хотел проскочить между машинами на красный. Он не заметил, что ли, что справа заворачивает грузовик. Я поймал мальчишку за плечо и поднял над землей прямо перед дорогой. Паренек даже руль самоката не отпустил, поднявшись вместе с ним. Я тут же опустил мальчонку, придерживая за плечо, чтобы он не рванул дальше. Мимо нас пронесся грузовик. Ты сейчас чуть в другой мир не отправился, ты в курсе? Я покосился на него. Грузовик Сан спешил тебя иссейкануть. О, опешил паренек. млять опять багаж энергетического болвана рвется наружу. Спасибо, пробурчал мальчонка. Дорогу всегда, переходи пешком и на зеленый, проговорил я максимально серьезно. Захочешь самоубийца, делай это в безлюдном месте, но знаешь, лучше все-таки как-нибудь без этого. Он кивнул, еще раз поблагодарил меня и слез с самоката. А затем, когда загорелся зеленый, медленно и важно пошел по переходу. Но как только перешел, тут же вскочил на своего железного коня и помчался в сторону. Ба, знакомая тачка! И, не спеша двинулся следом за пареньком. Пришло четкое сознание, что в отеле я заселяться не хочу. Дорого это, куча народу вокруг, а у меня нет понимания насчет своего графика на ближайший месяц. В голове мелькнула мысль. По-быстрому смотаться в какую-нибудь аномалию, закрыть ее, добрать баллы и откупиться от лагеря. Но ну я прогнал эту мысль подальше, ибо лагерь мне интересен. Заглянуть туда надо ради новых знаний. Может, и новых друзей найду. «О, пап, вот этот парень!» Услышал я радостный голос давишнего паренька. Его отец, высокий мужчина с темно-русыми волосами, смотрел на меня удивленно. «Уже починили колесо», — улыбнулся я. «Да», — кивнул он. «Это был тот самый таксист, который вез меня утром из аэропорта». «Спасибо, Мия. он покосился на сына. «Не стоит благодарностей», — махнул я рукой. «Свободно сейчас. Покатаете меня по городу?» да, конечно», — кивнул он. «Куда вам нужно?» «Купить телефон, сим-карту, комплект одежды. Поесть, посетить какую-нибудь лавку, где скупают ингредиенты из аномалий. А под вечер меня нужно доставить в корпус стражей, а оттуда в их полевой лагерь», — быстро перечислил я. «Аномалий?» — восхищенно выпалил парнишка. «Вы были в аномалии?» «Ага, пока твой папа колесо менял». «Ух ты, пап! Если нужен магазин для стражей, то это к Тимуру». «К какому Тимуру?» — опешил его отец. «Ну, к тому, который ролики для «В курсе» снимает. Не помнишь, что ли? У него большая такая лавка еще. Как раз то, что нужно». Отец-таксист вопросительно посмотрел на меня, а я пожал плечами. Ничего против Тимура не имею. Кто такой Тимур, я знать не знал, но про в курсе слышал. Самая популярная соцсеть в Рунете с мощным видеохостингом. Если торговец ведет свой блог, значит довольно продвинутый. И это хорошо. Здорово, когда люди идут в ногу со временем. Я вот в прошлой жизни одним из первых приобрел себе самоходную карету, как только их изобрели. Блин, машину хочу, и не одну, и гараж под них. Парнишка попрощался со мной отцом, и вот я уже вновь сижу в той же машине, что и сегодня утром. Вроде бы лишь несколько часов минуло, а столько всего произошло. Таксист вот колесо поменял. Машина тронулась с места, я откинулся на спинку сиденья, мысленно прикидывая — насколько богаче я стану к концу сегодняшнего дня.